Два Генриха. Не желая встречаться с Биарнцем до свидания с королевой матерью, Генрих III был рад всякому предлогу выиграть время. И поэтому, вместо того, чтобы приблизиться к Генриху Наварскому, направился к пленному англичанину, но его план был разрушен. Генрих Бурбон. Уступил, наконец, просьбам и убеждениям Рони, который описал ему все бедствия, в которые упорство короля Наварры должно было повергнуть его самого, его народ и религию, и решил положиться на великодушие короля. Поэтому, как только Генрих III направился к Блунту, он пришпорил лошадь и поспешил к нему навстречу. Встреча двух монархов внешне была самой дружеской и любезной, хотя каждый из них втайне не доверял другому, оба сочли, однако, благоразумным принять вид безразличного доверия и дружбы. Притворство не было в характере откровенного и прямого Бурбона, но, зная по опыту вероломства Валуа, Он был настороже, понимая, что только лишь действуя тем оружием, что и Генрих, он может надеяться извлечь какую-либо выгоду из этого свидания. Приблизившись к королю, биарниц соскочил с лошади и протянул руку. Но Генрих Третий при его приближении заставил свою лошадь попятиться назад. «Извините, брат мой» сказал он с любезной улыбкой, «мы отсекли бы свою правую руку, если бы подозревали ее в ереси, и мы не можем согласиться пожать вашу руку, зараженную этой проказой, прежде чем не услышим от вас заверений, что вы прибыли сюда как блудный сын, чтобы признать свои заблуждения» и просить снова принять вас в лона нашей святой католической и апостольской церкви. «Государь», — отвечал Бурбон, — «я должен признаться, что мое положение очень схоже с положением той несчастной особы, о которой вы сейчас упомянули. Теперь у меня более забот, чем денег, более надежды, чем веры». — Более уважения к вашему величеству, чем к религии, которую вы мне предлагаете. — И более любви к любовнице, чем к жене, — сказал Шико. — Вы правы, кум. Наш биарнец никогда не спасется, если только мы не вернемся к старой религии язычников, воздвигавших алтари Венере. — Конечно, негодяй. — Я не буду еретиком в религии, в которой божество — красота, — отвечал, смеясь, Бурбон. — И в этой галерее святых красавиц, которых я там вижу, нет ни одной, которой я смог бы отказать в обожании. — Ну, я могу назвать одну, — сказал Шут. — Попробуй королеву, вашу жену. Даже Генрих Третий не смог удержаться, чтобы не принять участие во всеобщем веселье, вызванном выходкой шута. «Ах, шут!» — вскричал Бурбон, смеясь громче всех. «Только твой дурацкий колпак спасает тебя от моего гнева». «Мой дурацкий колпак — лучшая защита, чем шлемы многих рыцарей», — отвечал Шико. Из любви, которую я питаю к королеве Наварской, я согласен променять колпак на твой шлем и даже дам в придачу мою погремушку. И то, и другое тебе понадобится в твоей будущей встрече с Кричтоном». «Не хочешь ли ты добавить самого себя?» — спросил Бурбон. «О, конечно, нет», — отвечал Шут. «Это значило бы променять господина на слугу». Прево на пленника. — Что же ты, кум, — сказал насмешливым тоном Генрих, — неужели ты так слеп, что не понимаешь своих выгод и останешься у нас, когда тебе сделаны такие блестящие предложения нашим наварским братам? Подумай, какую важную роль ты бы смог играть на синодах гугенотов. «Я никогда не прыгаю, не взглянув вперед, кум», — отвечал Шико. «Это дело умных — искать опасности. Я дурак и предпочитаю мирно оставаться дома». «Видите, брат мой», — сказал Генрих Третий, обращаясь к Биарцу, — «и дурак может давать иногда умные советы». «Можем мы теперь спросить вас». Какому счастливому обстоятельству обязаны мы неожиданной честью видеть вас? Мы, видимо, ошибались в вас и в ваших поступках. Нам говорили, что вы враг, а мы находим в вас лучшего друга. Нас уверяли, что вы стоите во главе армии, разрушающей и жгущей наши города — что в последнее время вы укрепляетесь в стенах По- или не рака, а мы вдруг встречаем вас в Лувре, и при том с самыми мирными намерениями. Видите, как можно ошибиться? Но, Ваше Величество, не ошибается в моей дружбе, отвечал Бурбон сердечным тоном. Не угодно ли будет вам, удалить на время ваших спутников. «Извините, брат мой, если мы удержим нашу свиту», — отвечал Генрих Третий. «Нам хочется расспросить этого дерзкого негодяя», — прибавил он, взглянув на Блунта. «Вы можете, если хотите, передать вашу историю нашему духовнику, заботам которого мы вас поручили в надежде, что ему удастся обратить вас». «Вашему духовнику, государь!» — вскричал Бурбон, нахмурив брови. «Вы не замедлите воспользоваться его увещеваниями и в третий раз избавиться от всех угрызений совести», — сказал Шико. «Лаконичное послание покойного короля Карла IX к вашему кузену Конде имело и другие достоинства, кроме своей краткости». Какое это было послание? Кум спросил Генрих Третий, притворяясь несведущим. Обедня, смерть или Бастилия, отвечал шут. Наш биарнец должен вспомнить об этом, потому что приблизительно в ту же эпоху он отрекся от кальвинистской ереси. Вентре Сент-Грис, негодяй! – вскричал в беженстве Бурбон. Если ты не удержишь свой мерзкий язык, то ни твое ничтожество, ни присутствие твоего господина не спасут тебя от заслуженного наказания. Испуганный, угрожающим видом короля Наварского, Шико прикусил язык и поспешил скрыться за Генрихом, которого его выходка наполнила тайной радостью. Так как вы... Отказываетесь сообщить нам причину вашего визита, брат мой, сказал Генрих самым любезным и вкрадчивым тоном. Мы не будем более на этом настаивать, но мы надеемся, что вы не откажетесь пробыть с нами до банкета. Желание вашего величества для меня закон. И так как у вас нет другой свиты, кроме барона Рони, то мы предоставляем вам Выбрать шестерых наших дворян, которые постоянно будут находиться при вас. Я понимаю так, что я пленник. Я не говорил этого, брат мой. Выбирайте же вашу свиту. Мой выбор уже сделан, государь. Я назову только одного — шевалье Кричтона и предоставлю ему выбор остальных. — Настоящий выбор рогоносца, — пробормотал Шико. — Вы не могли сделать лучшего выбора, — заметил с улыбкой Генрих Третий. — Да, я тоже так думаю, — сказал Бурбон. — А я просто уверен в этом, — прибавил Шико. — Королева Маргарита будет в восторге, — от вашего великодушия. — Молчи, шут, — сказал Генрих Третий. — А теперь, брат мой, — продолжал он тем медовым голосом, который для знавших его был более опасен, чем самые бурные порывы гнева, — турнир окончился, и вам не нужна более ваша шпага, поэтому мы предлагаем вам поручить ее тому, кого вы назначили предводителем вашей свиты. «Мою шпагу, государь!» — скричал Бурбон, делая шаг назад. «Да, вашу шпагу, брат мой!» — отвечал Генрих Третий. Король Наварский оглянулся вокруг. Со всех сторон он подвергался опасности. Арена, посреди которой он находился, была окружена лесом пик и копий. Над олибардами швейцарцев виднелись секиры шотландцев, а над секирами блестели копья гасконцев д'Этернона. Направо разворачивался блестящий строй молодых дворян под предводительством Жуайеза. Налево виднелась многочисленная свита герцога Неверского. И это было еще не все. Тесные ряды королевских гвардейцев со всех сторон окружали арену, держа руки на эфесах шпаг и устремив глаза на Генриха Бурбона. Увидев все эти враждебные приготовления, он обернулся к своему советнику Рони, стоявшему позади него. Они не обменялись ни единым словом, ни единым жестом, но монарх понял смысл сурового молчания своего советника. В эту минуту вблизи послышался гром барабанов. «Слышите? — Слышите? — Барабаны! — вскричал Генрих Третий. — Новые войска входят в Лувр. — По вашему приказу, государь? — спросил Бурбон с недовольным видом. — Наши подданные очень заботятся о нашей безопасности, — отвечал уклончиво Генрих. Они и должны заботиться, государь, — заметил Бурбон. Ваше Величество, без сомнения, заслуживает их любовь. А когда же французский народ оказывался неблагодарным? Но для чего принимаются все эти меры предосторожности? Неужели Лувр в осаде? Или восстание вспыхнуло среди парижских горожан? Нет, брат мой. Наш добрый город Париж теперь совершенно спокоен, и наше желание поддерживать с Божьей помощью это спокойствие. «Вы не можете предполагать, государь, что я защитник смут и беспорядков», — сказал Бурбон. «Я взялся за оружие только для того, чтобы поддержать права моего народа и защитить преследуемую веру, а не для того, чтобы объявить войну вашему величеству. Я всегда готов заключить перемирие с вами, если только будет обеспечена безопасность моих протестантских подданных. Я согласен сам стать заложником в подтверждение того, что условия договора будут строго выполнены с моей стороны. — Государь! — скричал Рони, хватая короля за руку. — Каждое ваше слово — проигранная битва! — Ваше Величество теперь не будет подозревать меня в вероломстве, — продолжал Бурбон, не обращая внимания на слова Рони. Мы не подозреваем вас ни в чем, решительно ни в чем, — поспешно возразил Генрих III, — но мы не подпишем никакого договора не примем никаких условий, которые могли бы благоприятствовать распространению ереси и соблазна. Терпеть подобную религию — значит одобрять ее. А мы скорее допустим вторую Варфоломеевскую ночь, скорее поступим по примеру нашего брата Филиппа Испанского, Скорее последуем советам нашего кузена Гиза и его сторонников, чем каким бы то ни было образом окажем поддержку такой еретической религии. Наше царствование было за наши грехи омрачено тремя большими смутами. Наш брат Анжу и его партия, Гиз и его сторонники, вы и ваши реформаторы – Государь, мы не знаем, кто был для нас опаснее, Анжу с его требованиями, Гис с его замыслами или вы с вашими поступками. Мы счастливы, что можем положить конец хотя бы одной из этих проблем. — Я не требовал ничего такого, на что не имел бы права, — гордо отвечал Бурбон. Так говорит Анжу, так говорит Гис, так говорят все бунтовщики. Государь, не вспыхивайте из-за одного слова, брат мой. Вашим поведением вы сможете доказать, что оно к вам не относится, если вы находите его оскорбительным для себя. — Государь, — сказал Бурбон, бросая на Генриха Третьего взгляд полный презрения, — Вы глубоко оскорбили меня, назвав бунтовщиком. Это ложь. Самое большое, в чем можно упрекнуть меня, так это в безрассудной опрометчивости. Я пришел сюда в сопровождении одного лишь барона Рони, личность которого в качестве моего посла неприкосновенна. Я также и удалился бы отсюда, если бы неожиданный случай не выдал меня». Никогда мысль об измене не приходила мне в голову, и я явился сюда единственно с намерением переломить копье с шевалье Кричтоном, в силе и храбрости которого я сомневался и, по-видимому, так же необоснованно, как вы теперь сомневаетесь в моей откровенности. — Вы дурно о нас судите, брат мой. — Сохрани нас, Бог, сомневаться в вашем прямодушии. — Ваши поступки противоречат вашим словам, государь, — отвечал Бурбон. — По угрожающему виду вашей свиты, по движению ваших войск, по приказаниям, которые вы отдали, очевидно, что вы опасаетесь меня, что имеете больше причин бояться моего влияния на народ, чем хотите показать. Ваши опасения безосновательны. Если бы я пришел как враг, то был бы не один. Я не организатор заговора, не глава какой-нибудь партии, и среди этого огромного скопления людей я не вижу ни одного из моих приверженцев. А между тем, если бы я поднял знамя восстания у меня не было бы недостатка в друзьях, готовых следовать за мной. Вчера утром с двенадцатью солдатами я въехал в ворота Парижа, а сегодня, в сопровождении одного только человека, в ворота Лувра, и завтрашнее утро встретит меня с моим слабым конвоем по дороге в мои владения, если мне дано будет разрешение мирно удалиться». «А пока, брат мой, — сказал Генрих Третий, — мы бы хотели узнать, что принудило вас покинуть ваше владение, в которое вы теперь так спешите возвратиться. Мы не можем тешить себя надеждой, что поводом к этому было единственное желание иметь с нами этот разговор». «Действительно, государь, Это не входило в мои планы, так что я сохранил бы инкогнито, если бы меня не выдало мое собственное безрассудство. Я не буду более скрывать причины моего приезда. Когда я оставил Лувр, — сказал он с легкой усмешкой, — я позабыл взять с собой две вещи. — Что же это за вещи, брат мой? — Обедня и моя жена, государь. Что касается первого, то потеря не причинила мне особенного горя, но отсутствие жены мне было перенести сложнее. Потерпев неудачу в первые попытки вернуть ее, я подумал, что причиной тому была личность моего посланника, поэтому я решился лично потребовать выдачу вашей жены». Прервал его Генрих Третий, смеясь от всего сердца. «Вот поистине мудрое решение! Однако я боюсь, что эта попытка имела такой же результат, как и первая. Его Величество может быть уверен в успехе», — вмешался Шико, «ведь он взял в адвокаты Кричтона три года тому назад». Бюсси де Амбуас помешал успеху сеньора Дюра. Примечание. Дюра Жан де Дюрфор около 1538-1587 годы жизни, французский придворный, Виконт, камердинер Генриха IV. Конец примечания. Та же участь постигла бы и самого короля Наварского, если бы он не придумал этого остроумного средства.